товариществе произошел раскол. Часть лучших живописцев во главе с Серовым вышла из товарищества и образовала новое художественное объединение — 36 художников, затем Союз русских художников, где доминировали ушедшие передвижники, полагавшие, как говорили злые языки, пережить вторую молодость. Живопись отклонялась от идейного реализма в сторону формализма, в разрешение чисто живописных задач. Старые передвижники очутились в окружении формалистов-эстетов, которые при каждом удобном случае обрушивались на их тенденции. Много доставалось тогда и Касаткину за его решение жизненных проблем и назидания. Он долго не сдавался. Но видно правда, что времена меняются, меняемся и мы. Николай Алексеевич вдруг переменил фронт и окунулся в модерн. В картинах у него появились дамы в кринолинах, подобно Сомовским. Некоторая новая манера письма, и сам он из Толстовца пожелал преобразоваться в галантного кавалера. Из его превращения, конечно, ничего не вышло. Отдам его с вьющимися буклями и их кринолинов, отдавало з а п а х о м домашних кислых щей, а новенькие костюмы самого художника, заменившие толстовку, висели на нем, как на манекеме. Мне вспомнилась картинка, которую я видел в Швейцарии на берегу ф е р в а л ь д ш т е т с к о г о озера в деревне Рютли. Там собирались солдаты на маневры. Из дома Вильгельма т е л л я знаменосец вынес знамя и гордо держал перед собравшимся полком. Раздалась команда вольно. Знаменосец разнял древко знамени, вложил все в чехол и положил на пивной столик, а сам пустился в пляс с провожавшими полк поселянами. А потом снова команда, полк построился, и знаменосец стал опять перед фронтом с развивающимся священным для него знаменем. Думается, что и Касаткин, несший знамя передвижничества, вздумал тоже отдохнуть от забот ы мыслей навеянных реакций, свернул тяжелое знамя и захотел покружиться в веселом обществе. С неловкостью и застенчивостью молодого гимназиста подходил он к дамам, пробовал делать грациозные па, но все это выходило у него неумело. Кривые ноги скользили по паркету. Чтобы сохранить равновесие, он неуклюже топырил руки, в конце концов плюнул на свою затею, повернул назад, снова взял в руки знамя я т о в а р и щ е с т в а и стал упорядевшего уже строя ветеранов-передвижников. Теперь ему приходилось постоянно думать, что делать, что писать. Он пробил уже дорогу к рабочей среде. Она была ему дорога, но говорить о ней было запрещено. Даже такая его картина, как «Жена заводского рабочего», не могла появиться на выставке. А об отображении рабочего движения нельзя было и подумать. Трудные времена переживал Николай Алексеевич. С одной стороны запрет на содержание его картин, с другой требование на утонченную живопись, к о т о р о й не мог он дать. Однако Касаткин охотно признавал у других достижения хотя бы одной лишь техники. подвел меня к картине Архипова. Легко и свободно была написана фигура женщины, диван, цветок на полу. «Смотрите», — говорил Касаткин, «как будто и труда никакого не было у художника написать эту вещь, и вы отдыхаете на этой легкости выполнения задач». «Не знают только многие, что это легкость», Приобретена большим трудом. Молодец Архипов. Видали за границей Сигантини? Какое умное научное разложение красок, какая сила и искренность в передаче.